Глава 55. Лекси Рид. Ранняя весна пахнет крокусами. Пряный, чуть землянистый, легкий и яркий аромат, растворённый в обманчиво чистом, свежем воздухе. Запах первых мартовских цветов долетает из открытого настежь окна. Оседает на талом снегу, пропитывает спальню. Мать всегда выращивала их. Еще совсем крошечные, хрупкие. Но сколько упрямства в этих нежных, сиреневых, желтыми рыльцами цветках. Они настойчиво пробиваются даже сквозь ковёр нерастаявшего снега, как только первая трава просачивается навстречу холодному солнышку. У каждого сезона есть свой запах. Лето пахнет свежим ветром, ароматом лип, теплым дождиком, сеном, полынью и свежей клубникой. Осень пахнет сыростью, грибами, опавшей листвой, спелыми яблоками, корицей и тыквой, а еще кофе, горячим и ароматным. Зима же пахнет еловыми шишками, дубовыми дровами, апельсиновым пирогом, искристым снегом и морозом. А весна... Весна пахнет грозой, мокрым асфальтом и ароматом множества цветов и растений, что просыпаются от зимней спячки и начинают новую жизнь. Весна пахнет надеждой, которая веет почти от каждого человека. Она хоть и горькая, но на душе от нее одна сладость. Ник Блэк не пахнет надеждой. Он распространяет уверенность, решимость и надежность. Он часто приходит мне на помощь в минуты отчаяния. Порой я сама признавалась Блэку, что если бы не он, меня бы уже давно прибили чем-нибудь тяжелым. Они к в ответ искренне удивляются, как я вообще осталась живая и невредима с таким задиристым и дрянным характером, который я умудрилась проявлять в полной мере, если что-то шло не по плану. И вот тогда в нужный момент вступал он, сероглазый юноша, со своей продуманной игрой на эмоциях и слабостях других людей, со своими неоспоримыми аргументами и холодной головой. И в то февральское снежное утро, когда Пурга улеглась и первый рассветный лучик солнца показался меж сосен, Блэк бесстрашно сделал первый шаг за меня. Сразу же по возвращению домой устроил разговор с моей матерью и его отцом. Руки, явно только что проснувшийся Джоан, были сомкнуты в замок и буквально вжаты в стол из ореха, словно рыжеволосая женщина уже чувствовала, что новости ее ничуть не порадуют. Старший Блэк, напротив, как всегда, собран, сдержан, в идеально сидящем костюме из твида. И Ник рассказал. Просто выложил абсолютно все с непроницаемым видом. Вдох. Глубокий вдох. Я медленно закрыла глаза, пытаясь мысленно сосчитать до десяти, понимая, что еще не придумали такую цифру, просчёт до которой смог бы успокоить мою тревожность. «Я боялся этого», — изрёк Дэйв важным тоном, поправляя галстук. «Так спокойно, будто не услышал ничего шокирующего или необычного. Я замерла, уставившись на него». И Джоан боялась, когда только узнала, что Лекси внезапно возвращается домой в августе. Но и не принимать дочь не могла». Юная девушка и молодой парень в одном доме, в соседних комнатах. Грустно хмыкнул он. Хочешь сказать, вы знали, что так все сложится? Перебила я, нервно теребя кончик собственного локона. Медленно повернув голову в мою сторону, Блэк старше нахмурился. Секунда молчания длилась бесконечно долго, и вот наконец тихий голос разнесся по кабинету. Нет, но предполагали, и все же рискнули съехаться. Отчим вздохнул, прислонившись к стене, но вы все время грызлись, словно собака с кошкой. Я и подумать не мог, что из-за этого может вырасти хоть какая-то симпатия, пока не заметил перемена в тебе, сын». Глава семьи перевел взгляд на Ника. «И ты догадался?» Понимающий ухмыльнулся младший Блэк и, засунув руки в карманы в небрежном жесте, ступил вперед. Еще на Рождество. Я же спрашивал у тебя напрямую, нет ли причины моего сына быть против нашей с Джоан помолвки». Я снова спрашивал тебя, есть ли причина, когда ты ворвался ко мне в кабинет и заявил, что никогда не женишься на Мелане, хотя я и так прекрасно знал это. Всегда говорил, что если у меня когда-нибудь будет сын, я ни за что так не поступлю. Я спрошу о его чувствах, о его желаниях. Я никогда не сломаю жизнь своему сыну, так как сломали мне. Печально улыбнулся мужчина. Теперь я могла понять, о чем говорит мой отчим. Ведь он сам пережил договорной брак с невестой, которую выбрала ему семья. И ничем хорошим это, как и следовало ожидать, не закончилось. А глава семьи тем временем продолжил. «Тогда я решил, что твои чувства к Лекси не взаимны, Отец, я просто хотел, чтобы ты был счастлив. Впервые за все эти годы. И какой отец может быть счастлив, когда несчастен его ребенок?" Дэйв изображает удивление, тогда как по его взгляду понятно, что на самом деле мужчина ничуть не удивлен словами сына, скорее оскорблен и обижен. «Я думал, ты взрослый сын. Решил все сам, никого не спросив. Разве так я тебя воспитывал?» Ник нахмурился и отвернулся к окну. Кажется, он собирался что-то ответить, но впервые за это утро заговорила моя мать. «Николас и Александрина», — строго скомандовала рыжеволосая женщина, складывая руки на груди. «Прошу вас выйти из кабинета. Нам с Дэйвом необходимо поговорить наедине». И те минуты ожидания показались мне адом. Нервозность, поселившаяся внутри меня, распространялась словно сыпь по телу, заставляя паниковать от скверного предчувствия. Я тщательно убеждала себя, что это просто обычная паранойя, по крайней мере старалась на это надеяться, вглядываясь в собственное отражение в чайнике. Ник откинулся на спинку стула, крутя в руках чайную ложку от скуки, и на его лице не было ни капли беспокойства или тревоги. Он был самоуверен, как всегда. «Ну, конечно». И все же, заметив мое смятение, он протянул руку и крепко сжал мою ладонь, поглаживая тыльную сторону большим пальцем, одними губами прошептав "Все будет хорошо». И я верила человеку, которого любила. Когда же Дэйв позвал его в свой кабинет, мать появилась на кухне. Села напротив меня за обеденный стол, подняла голову, положила локоть на подлокотник стула и в задумчивости принялась почёсывать подбородок. «Послушай, дочка, я должна сказать тебе…» «Кое-что важное», — произнесла Джоан голосом, натянутым как струна. «Почему-то все происходящее напомнило мне самый первый день, когда я переехала к матери. Вот только интонации были совсем другими. Мы с Дэйвом приняли решение. Сердце сжимается тисками непомерной боли, горечи и безнадежности. Черт, неужели она сейчас скажет, что никогда не простит меня, обвинит, что я разрушила ее жизнь?» «Конечно же, именно так и будет, ведь Жуан столько готовилась к свадьбе, была настолько рада помолвке, а я я совершенно не думала о ее чувствах, когда легкомысленно и неотвратимо влюбилась в Ника, юношу, который должен был официально стать моим сводным братом. Мы не станем играть свадьбу». «Что?» Я резко уставилась на старшую Рит, думая о том, что мне послышалось. «Что?» Переспрашиваю в Торе собственным мыслям. «Но почему?» И мать рассказала, что наконец-то узнала о возможной болезни старшего Блэка, что она тотчас настояла на обследовании именно в медицинском центре Ихилов в Тель-Авиве. Взрослые собирались уехать на следующей неделе. По словам матери, они и так бы пришли к тому, что стоит отложить свадьбу, пока не станет известен окончательный диагноз. Но, учитывая последние обстоятельства, Джоан и Дэйв решили не жениться вовсе. «Ведь жили же как-то эти месяцы без официального брака. Свидетельство или его отсутствие не изменит наших отношений, зато избежим сплетен на фирме Дэйва. Мудро изрекла мать». И я была с ней абсолютно согласна. Ведь пресловутая подпись на бумажке — не доказательство любви. Лишь очередная морока с подписанием брачного контракта, изменением завещания и документов. И все же я буквально не могла поверить, что она решилась на такое ради наших отношений, ради меня, ради Ника. если от старшего Блэка я могла ожидать чего угодно, то поверить в то, что моя мать настолько самоотвержена, никогда не могла. Как ей только удавалось сохранять подчеркнутое спокойствие. Столько новостей свалилось на рожеволосую женщину за одно февральское утро, а она остается такой же рассудительной и практичной. Как же много силы в этой хрупкой на вид женщине. Удивительно, что я не замечала его раньше. Спасибо, мама. Джон сдержанно кивнула, и я обняла ее за шею, крепко прижимаясь. Зеленоглазая женщина сомкнула руки на моей спине, делая несколько поглаживающих жестов. Мне просто нужно было знать, что она понимала, насколько я ей благодарна. А после, когда Дэйв и Ник уехали по делам, я, переборов сонливость, помогла ей по дому, и мы проговорили аж до обеда. Я просто поведала о всех своих чувствах, впервые будучи полностью откровенной со своей матерью. И только когда беседа перетекла в рассказ о видео отца, которое я нашла в домике на озере, я вспомнила про старый дневник Джоан. «Возьми, папа хотел, чтобы дневник вернулся к тебе». Запыхавшись после пробежки до автомобиля и обратно, протянула я матери книжицу. Благо, Блэки уехали на другой машине Дэйва. «Я не читала, честно». Потупив взгляд, поспешила добавить я. «Я хочу, чтобы ты прочла его». Вновь удивила меня мать, пролистав страницы, улыбнувшись. «Когда будешь готова и если будет желание. Возможно, ты сможешь лучше понять меня». Спокойно проговорила Рид Старшая, аккуратно проводя ладонью по обложке и протягивая дневник обратно. И только сегодня, по прошествии двух недель, когда Джоан и Дейв улетели, а аромат крокусов легкой вуалью окутал мою спальню, я решила открыть еще одну тайну своей матери. Дневник. Его края и корешок были обтрепаны временем, странички пожелтели, он пах пылью и легкой кислинкой книжного клея. Запах прошлого, воспоминаний, пережитых эмоций и частичка чужой души. Я неспешно открыла первую страницу и тотчас захлопнула ее. Почему-то стало неловко, даже несмотря на то, что мать сама попросила меня прочитать. Всё же, собравшись с мыслями, я уселась в кресло возле камина и открыла одну из записей 19-летней давности, датируемой 22 декабря через два дня после моего рождения. У меня родилась дочь, но я не чувствую себя достаточно зрелой для того, чтобы брать на себя ответственность за кого-то еще, за эту крошечную девочку, которая нуждается во мне, чтобы выжить. Я пытаюсь привыкнуть, что я теперь мама, но не могу. «Мне хочется кричать. Кажется, у меня совершенно отсутствует материнский инстинкт, и я нахожусь в ловушке. Артур абсолютно не помогает, и от этого еще сложнее. Но я должна терпеть. Должна». Перелистнула страницу, вдохнув запах старой бумаги и продолжая чтение одной из январских записей. Мне тогда исполнился месяц. Я назвала ее Александриной, в честь моей бабушки, единственного человека, который всегда был на моей стороне и поддерживал. Бабушка была моим лучиком света в кромешной тьме ужасного детства. Быть может, дочь с ее именем станет вторым? Артур говорил, что раз я не хочу детей, то я плохая мать. Теперь у нас есть дочь, но он до сих пор считает меня эгоисткой. Все вокруг поздравляют меня и говорят о волшебной и сказочной любви, которую испытывают после рождения ребенка, но я не чувствую ничего подобного. Я чувствую лишь огромную ответственность. И следующее, когда мне стукнуло три месяца от роду. Что я представляла, пока у меня не было Александрины? Я думала, что если в моей жизни появится младенец, я стану готовить полезные каши и пюре, а ребенок будет спокойно спать в красивой колыбельке. А если проснется, то будет смотреть на меня с милой улыбкой. Совершенно не осознавала, что это человек, просто маленький, с огромными потребностями, который попросту ничего не может сделать сам. Он умеет только орать и плакать. Дочь успокаивается лишь на руках Артура. Если мужа нет дома, то я не сплю сутками. А она все плачет и плачет. Раньше я считала, что не хочу детей, потому что нам еще рано их заводить. Но если бы у меня был выбор сейчас, я бы сказала, что не хочу рожать в принципе. И все же, когда она улыбается, в груди расплывается теплое чувство. Наверное, я по-своему люблю ее. Мне не было обидно, но чего-то стало так сильно жаль мою мать. Джоан родила после насилия, пережила невообразимое тяжелое моральное потрясение, совершенно была не готова к семье. У нее не было никакой поддержки, ведь отец постоянно работал, а ее собственная мать скончалась. С родственниками старшая Рид предпочитала не общаться вовсе. Никогда не задумывалась о том, как тяжело приходится матерям с нами, своими детьми, и насколько мы можем быть неблагодарны, не ценя все эти усилия. И все же, забыть ее отрешенность по отношению ко мне в детстве я не могла, и эти воспоминания мучили на подкорках сознания. Много времени должно пройти, чтобы мы обе переписали наши отношения полностью. Но теперь я все больше начинала понимать ее. Перелистываю ряд записей и останавливаюсь на нескольких августовских, когда мне было 8 месяцев. Мне начинает казаться фантастикой, что когда-то я могла принять ванну тогда, когда хочу. Или уехать за покупками, когда посчитаю нужным. Говорят, все матери проходят через подобное, но я не могу найти хоть что-то, что могло бы доставить мне удовольствие. Александрина начала ползать и научилась сидеть. Стоит мне выйти из комнаты, она ползет за мной и просится на руки. Если не беру, орёт на весь дом. Только с Артуром она сидит тихо и спокойно. Наверное, я правда плохая мать. Установки, в которых меня воспитывали, подразумевают, что дети — это автоматическое счастье. Это главное, что есть у нас в жизни, самое важное. Так почему же я так несчастна? Я хотела нанять няню, но муж запретил. За его сокровищем не должна присматривать какая-то чужая женщина. Но как же мои чувства? Я не могу ничего сделать для собственных нужд. Кажется, что окончательно потеряла себя. У меня единственное желание куда-то забиться и посидеть пять минут, чтобы меня никто не трогал. Мы много ругаемся с Артуром. Он считает, что я должна больше времени уделять дочери. Но я и так нахожусь с ней постоянно, в отличие от него. Словно в ловушке. Да, именно так. Мужу рассуждать проще. Ведь он видит дочь не более двух часов в сутки. Он не считает материнство работой. Но по мне это гораздо тяжелее, чем сидеть в офисе. Говорят, когда она станет старше, то будет легче. Я каждый день жду этого времени. Перелистываю еще несколько страниц, где мать сетует на сорняки в саду и неприятную соседку, которая чуть ли не каждый день наровит дать ей непрошенный совет по воспитанию моей персоны. Прочитываю множество жалоб на равнодушие отца и отсутствие помощи, нахожу ту, где мне исполняется год». Александрина сказала свое первое слово. «Папа, не мама. Я так сильно ждала этого момента, услышать заветная мама, но она больше любит Артура, хоть почти и не видит его». А я с ней всегда. Может быть, она тоже знает, что я плохая мать. Как ни странно, но мне очень обидно. Я понимаю, что дочка маленькая и глупо из-за этого расстраиваться. И все равно мне горько, до слез. Дальше записи становятся все меньше. Старший Рид все реже упоминает меня и больше рассказывает о своей жизни, домашних заботах, переезде и переживаниях из-за угроз, которые свалились на нашу семью из-за работы отца. Она пишет, что больше не чувствует с ним эмоциональной близости, никак не может забыть то, что он с ней сотворил. Рассказывает, что все чаще задумывается о разводе, но боится начать разговор. Но все же периодически проскакивают заметки о моем взрослении и мыслях матери на эту тему в духе «Александрине уже три, и она, наконец, пошла в сад». Или «Александрина дерется, и на нее жалуется воспитатель». «Александрине четыре, и она отказывается меня слушаться». Даже по тексту заметно, что мать становится более безучастной ко мне с каждым годом. «Александрине уже шесть, и мы отдали ее школу». Артур избаловал дочь до предела. Она манипулирует отцом, как только пожелает. Как можно воспитывать ее, если я запрещаю, а он тотчас позволяет? Каждый раз, когда я пытаюсь повлиять или наказать дочь, мы ругаемся с мужем. Она слишком похожа на него. Маленькая копия, Артур рит в юбке. Я не хочу, чтобы дочка была похожа на мужа, но поделать ничего не могу. Она болезненное напоминание мне о том, что Артур со мной сделал в прошлом. Я пытаюсь забыть, но не могу. Александрина перешла в среднюю школу. Дочка взрослеет слишком быстро, и я задумываюсь о том, знает ли она, что я плохая для нее мать. Думаю, знает. Это вина, которую я постоянно ощущаю, и она не исчезает. Я не так сильно люблю ее, как должна, а Александрина и вовсе не испытывает ко мне чувств. Она ходит за отцом хвостиком и совершенно не реагирует на меня. Мне приходится быть иногда даже слишком строгой, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до нее, но все впустую. Я хочу развестись, в кое то веки выбрать себя. Планирую поговорить об этом с мужем. Думаю, Артур догадывается, спешно переводит свои драгоценные накопления на другие счета. Вот только муж не понимает, что я лишь хочу свободы, а не лишить его имущества. Каждый день, прожитый с ним, это болезненное воспоминание о прошлом. Он давно не тот Артур, амбициозный, понимающий добрый парнишка, в которого я влюбилась в старшей школе. Остались только амбиции и любовь к деньгам. Он хороший отец в каком-то плане, но ужасный муж. И все же он плохо влияет на дочь. Слишком многое позволяет. И я надеюсь, когда мы останемся вдвоем, я смогу перевоспитать ее. Но правда боюсь, что она захочет жить с ним. Это была последняя запись Джона в дневнике. Я все еще испытывала странного рода удивление от желания матери, чтобы я осталась жить с ней после развода. Она ведь никогда не говорила об этом. Только дала пощечину тогда, когда я обвинила ее в разрушении семьи. Но в одном старший Рит права. В свои 14 я бы точно не захотела остаться с ней. все равно уехала с отцом, даже если бы Джоан попросила об обратном. Где-то читала однажды, что многие матери с дочерьми проходят через подобное, и отношения у них налаживаются только тогда, когда дочь становится взрослой. Видимо, это и наша с Джоан история. Сложная, лишенная взаимопонимания на долгие годы, режущая болью по сердцу, но по-своему интересная. Ведь любой опыт все же опыт. Уже ночью, умиротворенно засыпая в крепких объятиях Ника Блэка, в моей голове промелькнула мысль о том, что наконец моя жизнь налаживается. Впервые за все эти месяцы мне спокойно и хорошо, и все же спокойствие непозволительная роскошь для той, которая все еще должна разобраться в смерти отца, в нежеланном теперь сотрудничестве с семьей Эвансов. Я уже давно смирилась с тем, что, похоже, до конца жизни буду испытывать боль от невосполнимой потери. Но когда теплая рука Ника крепко держит мою ладонь, наполняет меня невиданной силой, поддерживающей, придающей веру, когда я знаю, что он рядом, и уже ничто не сможет его у меня отнять. Я знаю, все будет хорошо. Непременно.